Уровень этого мальчишки был не так уж низок, но он не подавал виду, что умеет использовать вампиризм. Может быть, он просто растерял свои умения? Или Синистра попытался спастись и подсунул ему случайную жертву. Пока демон-вампир размышлял, он вдруг ощутил то, что заставило его содрогнуться. Он поднял голову и увидел, что там, где призраки окружили Дан Сайона, так что его уже не было видно, среди призрачного белого света вдруг сверкнула зеленая вспышка. пробиваясь сквозь бесчисленных призраков. Раздался чистый и громкий рожащий уши крик, ночь над горой вздымающихся волн стала темней, не было видно даже последнего сияния луны. В этой тишине и темноте ночи прозвучал долгий свист. Море вдали стало более волнующимся, сквозь сердце прошла ледяная дрожь. Чёрная палка вдруг сверкнула, и словно разбуженный демон открыла глаза. В ту же секунду прохлада проникла в тело Дан Сайона, призраки были напуганы и в ужасе разлетелись. Демон вампир нахмурил брови, его лицо было задумчивым, и он тихо пробормотал самому себе. Такая тяжелая, дикая энергия! Пять громадных живых привидений завыли в раз. их фигуры сверкнули и поднялись в воздух, окружив дан Сайона. их когти раздирали воздух, издавая режущий звук. Все призраки, запаниковавшие при виде черной полки и дикой энергии, вдруг застыли в воздухе. Дан Сайон мог различить гримасы боли на их искажённых лицах, которые затем снова стали жестокими. Крики привидений пронзили тишину, призраки снова рванулись к единственному живому телу. Дан Сайон вдохнул холодный воздух, вокруг него не было ничего, кроме этих призраков, они неслись к нему, не давая опомниться. Через несколько секунд они буквально придавили его к земле, напав огромным облаком. Дан Сайон сжал зубы, пытаясь продержаться еще, но скоро он дрогнул. Ноги пронзила боль, и он упал на землю. Дан Сайон посмотрел вниз и удивленно обнаружил, что из-под земли торчит пара рук, которые крепко схватили его за ноги. Острые когти уже врезались в его тело, вокруг него из пяти привидений осталось только четыре. В небе радостно завопили призраки, кружась вокруг, ужасные челюсти клацали прямо перед глазами. Дан Сайон побледнел, у него задрожали мускулы, Преодолевая боль, он сложил правую руку в особом знаке и взмахнул ей в воздухе. Черная палка поднялась и образовала стену зеленого свечения, потом еще одно и еще. Первые несколько призраков очень медленно реагировали, и черная палка рассеяла их, превратив в призрачный дым, который даже не успел вскрикнуть. В ту же секунду тело Данса снова дрогнуло. Он увидел, что когти вонзились в его кожу, словно острые ножи. Потекла свежая кровь, попадая прямо на черные когти. Этот свежий, сладкий аромат крови. Он тут же заполнил все пространство вокруг. Дансион застыл. Призраки в небе над ним тоже застыли. Свет зелёной палки мягко заребил, словно она была взволнована запахом его крови. Через секунду призраки все вместе рванулись на запах свежей плоти и крови, но вместе со свистом ветра раздался крик, похожий на рёв чудовища. Чёрная палка взлетела, и Дансион схватил ее, не обращая внимания на призраков над днём. Его глаза сверкнули красной вспышкой. «Удар!» Он ударил куда-то вниз. Зеленое сияние прошло сквозь когти, прошло сквозь его собственную кровь. Красная кровь питалась черную палку, красные сосуды на ней вдруг загорелись ярче. Пуф! Мягкий шум вдруг раздался из-под земли. Призраки висели над ним, застыв в ужасе, словно перед ними появился легендарный демон, убийца призраков. В темноте сияла только лишь черная палка. Где-то поодаль красный череп в руках демона-вампира издал тихий треск. Затем с правой стороны от него отвалился кусочек. Лицо демона-вампира изменилось в один миг. Он поднял голову с шокированным выражением лица. «Этот мальчишка убил одного из живых привидений!» Перед ним четверо оставшихся привидений явно не были готовы управлять таким количеством призраков без одного из соратников, и призраки начали разлетаться. Земля вокруг Данса Йона вдруг провалилась на пол Джана вниз. Когти, сжимавшие его ноги, медленно ослабли, растаяли кровью, которая впиталась в почву под ногами. Но он еще не успел опомниться, когда в небе раздались крики призраков. Он в испуге приготовился защищаться, но призраки вместо того, чтобы напасть, разлетелись. Белый свет рассеивался, кричали привидения, метались фигуры призраков, сверкнула красная вспышка. «Красная вспышка?» Сквозь бесчисленное количество призраков к нему рванулся красный луч, быстрый словно молния. Сияющий череп оказался прямо перед ним в ока. Дан Сайон хотел подпрыгнуть вверх, но раненые ноги не дали этого сделать. Его тело вздрогнуло, он не мог пошевелиться. Красный череп раскрыл пасть, налетев на него словно злобный дух. Даан Сайон в страхе призвал черную палку и выставил перед собой, но в эту секунду из пасти вырвалась призрачная рука в три длиной. Пять пальцев превратились в когти и ударили Дан Сайона в грудь. и он содрогнулся всем телом, призрачная кожа на этой руке вдруг наполнилась кровью, пока он сам начинал тереть сознание и чувствовал, что вся кровь его теле утекает через рану в груди. Разумеется, это было особое искусство демона-вампира — вампиризм. Увидев беспомощное положение Дан Сайона, он рассмеялся и поднял его в воздух. «Нагалец! Верни мне жизнь моего ученика!» Дан Сайон висел в воздухе, кровь закипала в его теле, причиняя ужасную боль. Он начал терять сознание, и ему оставалось только приложить все усилия, чтобы ударить эту призрачную руку черной палкой, но он был уже слишком слаб. Демон-вампир не обратил внимания на его попытки, он фыркнул и подумал. «Этот парень слабак, его уровень не очень высок, но Эспер очень странный. После того, как я высосу всю его кровь, нужно будет забрать эту палку и рассмотреть ее поближе». В эту секунду черная палка ударила руку, держащую Дан Сайона. Мистическая зелёная сфера прошла сквозь кожу, которая высасывала его кровь. Словно интересуюсь, что это вы, господин, тут делаете? Демон-вампир вдруг закричал, отпустив Дан Сайона и отлетел прочь, глядя на свою руку. Здоровая кожа, ожившая вместе с выпитой кровью, в один миг стала снова сухой, еще хуже, чем было раньше. Прямо перед ним Дан Сайон, казалось, был в полуобморочном состоянии, Но черная полка в его руках, особенно сфер, на одном конце, съела очень странно, и сосуды на полке сверкали красным светом. Демон-вампир холодно усмехнулся. Я все гадал, как погибла Осань. Так вот в чем секрет. Ха -ха. Неужели в мире могут быть такие сокровища? Тебе придется отдать его мне вместе со своей жизнью. После этого он поднялся в воздух. Когтистая рука направилась прямо в голову Дан Сайона, но тот беспомощно висел в воздухе, не в силах противостоять. Казалось, он погибнет сейчас от рук демона-вампира. «Злобная тварь!» Крик полный гнева раздался в ночи. По воздуху прошла волна жара, прокатившаяся по всему лесу. Все деревья в радиусе 10 джанов почернели. Бриллиантовый свет огня спустился с неба, разорвав клочья облака. Демон-вампир в страхе отлетел назад. Появившийся перед ним человек был очень высокого уровня, сейчас ему было не до Дан Сайона, его руки сложились в защитном жесте, красный череп ярко сверкнул, подняв перед ним кроваво-красную стену. Бум! Словно гром ударил в землю, огненная вспышка врезалась в кровавую стену. Разрушительный жар превратился в красный божественный меч, ужасающей силой Дан Сайона отбросила на несколько джанов назад, и она не ослабла, продолжая давить на него… словно гора или толще воды. Лицо демона-вампира побледнело, он закричал и поменял фигуру из пальцев, из глазниц черепа выстрелили два кроваво-красных луча, они прошли сквозь стену и ударили в огненный меч. Меч с грохотом отлетел назад, демон-вампир пошатнулся, отошел на несколько шагов, и только потом смог перевести дыхание. «Дух пламени!» В глазах демона-вампира блеснул холодный страх, его лицо изменилось. Волна жары исчезла, там, где был огонь, появился тянь Болис. За ним сверкнула другая вспышка. Это была Сурин, которая поддержала Дан Сайона, упавшего без сил. Сердце Дан Сайона потеплело, когда он увидел своего мастера и госпожу. Сурин беспокойно прошептала ему: Сяо ты в порядке? Дан Сайон изобразил улыбку: Я в порядке, госпожа. Но он еще не успел договорить, когда в глазах поплыли звезды, и наступила темнота. Он потерял сознание. Сурин нахмурилась. Тянь Болюс, игнорируя демона-вампира, повернулся к Дан Сайону. Вскоре они закончили его осматривать. Сурин запустила руку в рукав и достала бутылочку, из которой взяла желтую пилюлю. Дан Сайон проглотил пилюлю, и Сурин тихо сказала Тянь Болюсу. «Он не умрёт». Затем она уверенно сказала, глядя на демона-вампира вдалеке. «Это был вампиризм». На лице Тянь Болюсу сверкнул гнев. Он развернулся и встретился глазами с демоном-вампиром. «Демон-вампир! Тебе ведь уже за несколько сотен лет, а ты все еще нападаешь на тех, кто слабее тебя! Кто же ты после этого?» «Чё ж гневно сказал демон-вампир. «Раз твой ученик — живое существо, что ж, мой ученик не был живым? Я пришел забрать его жизнь в обмен на другое!» Тень Болис холодно спросил. «При чем здесь твои бесполезные ученики?» Глаза демона-вампира сверкнули холодом. «Он убил моего ученика на горе Кунсан в пещере Крыланов! Я здесь, чтобы убить его смерть за смерть!» «Прекрасно!» Тянь Болес вдруг рассмеялся. «Отличная работа!» Демон-вампир застыл в недоумении. Тянь Болес холодно усмехнулся. «Раньше я недооценивал этого ученика, но сегодня он проявил себя лучше, чем я мог себе представить!» Ведь он знает, как избавляться от злого имя света!» Демон-вампир гневно проговорил, не в силах сдержать ярость. «Ладно, ладно! Ты, жирный коротышка, сотни лет назад уже пытался поймать меня, когда я был слабей. Сегодня я снова пришел попробовать твоей крови!» Тянь Болис глубоко вздохнул, его правая рука растекла воздух, и дух пламени словно ответил на призыв, мягко сверкнув. «Сотни лет назад я едва позволил тебе уйти!» Тебе просто повезло. Сегодня я испробую, насколько сильно твое искусство вампиризма, раз уж ты посмела ранить моего ученика.